«Ты можешь остаться здесь, я никого не заставляю. Хочешь праздновать вместе со сквадтерами? Празднуй. Но моя команда улетает. Сейчас!» Юсси нахмурилась, надула губки. «Ты с нами или нет?» «С вами», — буркнула она недовольна. «Тогда живо к платформе и готовь ее ко взлету. Помоги полозу и бесу закрепить к ней проходец».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 Вот, хотел расслабиться, да что-то не получается. Чего же? Да не знаю. Пожал плечами Вик. Просто настроения, наверное, нет. И всего он отрывалась как могла. Ну, хорошо ей, хмыкнул Вик. А у меня чего-то не получается. Думал, что тоже так смогу, но как представлю, что очень скоро ждет этих людей. Тапок.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 Закрепленный под днищем платформы проходец Тапок приказал накрыть тентом. Также к нему спустили веревочную лестницу. Планировалось, что свободные от вахты будут отдыхать в нем. Включат кондиционеры и будут спокойно спать. Но когда они набрали высоту, Тапок совершенно внезапно, неожиданно ощутил, насколько здесь легко дышится, насколько тут прохладный приятный ветерок. — Черт, потери!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 Но, как оказалось, спать, закутавшись в одеяло и спальные мешки на палубе при такой погоде, намного лучше, чем полуголыми в палатке и в пустыне днем. Когда утром Вика и Юсси сменили тапки и полозы, выглядели они выспавшимися, бодрыми, довольными жизнью. Ближе к обеду проснулись уже тапок с полозом. Они тоже долго восторгались тем, как отлично отдохнули.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 «Да и зачем? Проскочим и всех делов!» — предложил Полос. «У мусорщиков есть связь», — вновь уверенно заявил бес. «Не знаю, насколько дальнобойной, но если они нас засекут, и мы попытаемся смыться, вполне могут стукануть остальным, тогда нас начнут плавить и пытаться перехватить». «А с чего им вообще это делать? Ну, полетела какая-то платформа, и ладно», — заметила Юся.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 Приказал ей Тапок. «Не паникуй. Драки попытаемся избежать. Нам только не хватало посадить себе на хвост гравиплатформы мусорщиков». Он подошел к рации, взял в руку микрофон и нажал кнопку передачи. «На связи. Наблюдаю вас слева по борту. Кто вы?» «Мирные искатели. А вы?»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 «Старший у нас Бака». «Рад знакомству», — заявила Рация. «Я Хаша. Далеко же вас занесло от Риверсити, Потерялись?» «Нет, кое-что ищем». «Что же?» «Все, что может представлять ценность и что можно продать», — заявил Тапок. Ха, так мы коллеги», — рассмеялся Хаша. «Вы тоже искатели?» «Ну, получается, что так», — согласился Тапок.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 Только бес стоял и ехидно так ухмылялся, глядя на тапка. Он уже понял, что к чему. «Не получится смываться. Избивать их нельзя», — тяжело вздохнув, ответил тапок. «Да почему?» — чуть ли не хором возмущенно спросили Полос, Юси и Вик.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 — усмехнулся Тапак. — Заматываем морды на манер, как это делают бедуины. Юси и вовсе проходит спрячем. Будешь сидеть там тихо, и в случае проблемы с пулемета им под нищу пройдешься. — А чего сразу я? Давай вон Полос пусть лезет, — возмутилась Юси. — Ты примета, — наставительно произнес Полос. — Чего? — не поняла та. — Наша группа, три мужика и баба с ними, — пояснил Полос. «И если тебя спрятать, то будет четыре мужика». «Верно», — кивнул тапок. «Тем более все мы выглядим так, что ни в одном бабу не заподозришь, даже замаскированную». «Разве что в Вике, беребенную», — хохотнул полос, кивнул на объемистое пузо Вика. «Но-но, это пищеварительная мышца», — ухмыльнулся тот. «Значит, решили», — подвел итог тапок.